Я Цутка Денис. Огни большого города. Москву. В Москву. Каждый год кого-нибудь теряешь. Стоит человеку хоть капельку продвинуться, или хотя бы ощутить себя продвинутым, и он рвет когти в Москву. В Петербург, иногда в Киев или в Париж. Едут, чтобы прославиться, разбогатеть, сделать карьеру и тому подобное. Абсолютное большинство обламывается и либо оседает в московских ларьках продавцами сосисок, либо возвращается обратно. Некоторые в самом буквальном смысле погибают, а некоторые погибают для общества. От поэта-пассионария, рванувшего в большие центра за признанием, до бомжа меньше одного шага. Знавал я одного такого поэта. Звали его Лёва. Фамилию не помню. Товарищ прилетел в Питер из Ялты с тетрадкой стихов и завоевательскими планами. Стишки были отвратительные, а для завоевателя у него было слишком мало необходимых качеств — наглости, беспринципности и критического отношения к любимому себе. Он, захлебываясь, читал свои вирши малолетним хипушкам, которые, понятно, балдели и кончали от этого. Но много ли вы видели умных малолетних хипушек? Или малолетних хипушек, которые платят деньги? В остальное время он таскался по редакциям и предлагал себя. А его тоже, понятно, никто не хотел. При этом он заявлял, что поэт должен кормиться стихами и категорически отказывался продавать сосиски или подметать улицы. Чем кончилось? Кончилось тем, что кончились деньги. Лёва, правда, бомжом не стал. Лёва слетал к родителям в Ялту за новой порцией, вернулся, но деньги опять кончились. И тогда он сказал, что Черное море лучше Финского залива и что в Питере все снобы и сволочи, а он один, весь в белом. И вернулся в свой Крым уже навсегда. На самом деле, снобами и сволочью был он. Надо делать то, что людям надо, то есть отвечать предложением на спрос. Малолетним хиппи нужны стихи? Сделай для них стихи. Дяде, который может заплатить деньги, нужен продавец сосисок? «Стань продавцом сосисок!» Как сделал, правда, тоже неправильно, другой герой по имени Дима. Дима прилетел в Петербург поступать на режиссерский факультет. На нашей общей малой родине, которая столь мала, что не стоит даже упоминания, мы были шапочно знакомы. Дима был хозяином хаты на отвязи. Я был молодым и любил тусоваться. Несколько раз тусовался у него. Собственно, там, на малой родине, Дима выживал великолепно. Нигде не работая, но имея квартиру, он предоставлял свою площадь многочисленным юным тусовщикам, которые, приходя, приносили с собой вино, траву и еду. Эпизодических заработков на разгрузки-погрузки чего-нибудь, где-нибудь, хватало, чтобы иногда оплачивать коммунальные услуги, а большего ему было и не надо. И вот наш герой устал от бездеятельной и бесполезной жизни и решил приносить пользу обществу. Думаете, он на работу устроился? Нифига подобного. Он поехал в Приднестровье, как казачий доброволец, где, будучи греком, немного повоевал за русских против молдаван. В окопах он чувствовал себя нормально. По сути дела, окопы мало чем отличались от его тусовочной квартиры. Но война недолго развлекала Диму. На войне мало кто пел песни Гребенщикова, и совсем никто не говорил о теософии. И Дима, бросив войну, поехал в Санкт-Петербург, чтобы стать режиссером. Я был у себя в конторе, когда меня позвали к телефону, и незнакомый голос радостно заявил, что он Дима, и невероятно рад меня слышать. Я никакого Димы, естественно, вспомнить не мог, и радости его не разделил. Дима стал напоминать, как мы с ним пили какую-то водку в половине седьмого вечера несколько лет назад и убеждать меня в необходимости встретиться, побродить, поболтать». Поддавшись любопытству, я отпросился в начальство и пошел бродить с Димой по Питеру. Оказалось, что Дима находится в Петербурге уже около недели и уже успел многому удивиться. Их, абитуриентов того вуза, куда его нелегкая занесла поступать, поселили в спортзале общежития с правом пользоваться кухней второго этажа и туалетом четвертого. Дима готовил на указанной кухне привезенную с собой с малой родины жирную курицу, когда к нему обратился один из более-менее постоянных жителей артистической, вспомним о профиле вуза, Общаги с просьбой угостить сигареты. Добрый самаритянин Дима сказал, что он сейчас, надо только сходить в туалет четвертого этажа, где он оставил на подоконнике сигареты, а новый знакомый, мол, пусть пока покараулит курицу, чтобы она не подгорела. Дальше рассказывать? Или сами догадаетесь? Правильно. Дима долго бродил из спортзала на четвертый этаж, из четвертого на второй, В поисках доброго человека, который, вероятно, увидев, что курица уже готова, решил отнести ее хозяину. И в поисках другого доброго человека, который разыскивал по всему общежитию владельца оставленных на подоконнике сигарет. Денис, спросил у меня Дима, а ты где живешь? Очень далеко, за городом, почуяв недоброе, ответил я. Можно я у тебя сегодня переночую? А то мне надо готовиться к прослушиванию, а там в общежитии шумно очень. Хорошо, сделал вид, что согласился я. Только я предупреждаю, есть у меня дома нечего. Это ничего, упрямствовал мой собеседник. Я знаю прекрасный рецепт на случай, когда нечего есть. «Блин», — подумал я, — «а может быть, он мне и пригодится?» «Ладно», — сказал я, — «поехали». В электричке... электрички это отдельный вопрос, но об этом потом... Дима всю дорогу выяснял, не будет ли он мешать мне спать, если всю ночь будет читать вслух Верченко. Я ответил, что пусть хоть из шилки палит, только меня трогать не надо. «Приехали». Я наболтал чаю без сахара. Кроме заварки в доме вообще ничего не было. И предложил быстро пить и заниматься своими делами. Я спать. Он готовится к поступлению в свои артистические мастерские. «А к чаю чего-нибудь нету?» — неосторожно намекнул Дима. Я, находящийся в состоянии два дня до зарплаты, зарычал. "Блин!" «Ты слышал, как я тебе русским языком объяснял, что у меня есть нечего?» «А, — сказал Дима, — я же как раз говорил тебе про рецепт на случай, когда ничего нету». «Я вспомнил и приготовился заинтересованно слушать. Жрать-то тоже хочется. Берешь обычный черный хлеб...» и жаришь солью на подсолнечном масле. Дальше рассказывать. Или опять сами догадались? Нет, на этом месте выживание Димы в большом городе не прервалось. Я всего лишь взял себя в руки-ноги и разъяснил гостю, что когда говорят «ничего нет», это означает именно, что «ничего нет». А когда есть хлеб и масло, так и говорят, есть хлеб, масло. В свои в гикки, гитисы, мухи или куда там Дима, естественно, не поступил, но домой не поехал. Сперва сунулся в какой-то любительский кукольный театр, организатор которого обещал бешеные бабки за концерты в трудовых коллективах. Вы часто видели трудовые коллективы, которые платят бабки, даже не бешеные, самодеятельным кукольным театром. Именно... Дима скоро на этот счет прозрел. А жил и ел он, кстати, все это время у меня. И мо ⁇ Пока мой постоянный сожитель по комнате отдыхал на нашей общей очень малой родине. И, бросив куклы, занялся серьезным делом. Устроился продавать сосиски на финляндском вокзале. Я почти порадовался за него. Но через два дня мои ожидания — а вы понимаете, какими они были — оправдались и Диму выперли из ларька, ничего не заплатив и пригрозив убить, если попадется нечаянно на глаза. Думаете, он съел казенную сосиску? Или обсчитал неположенного человека? Если бы. Этот недобендер купил в оптовом магазине несколько упаковок с сосисками и пытался продать их в хозяйском ларьке, получив таким образом много денег и быстро. Это его слова. И знаете, будь он человеком ножа и прилавка, рожденным рожать товары и деньги, я думаю, что у него бы все получилось. Но с его романтическими, идеалистическими воззрениями на мир, с верой во всеблагого Господа и человеческую духовность, кстати, не было еще человека, который смог бы мне объяснить, что это такое. Он собственными понятиями о справедливости был обречен вляпаться. Что и сделал? возможно даже с некоторым облегчением скоро дима мне надоел и я его выгнал он поселился у алкаша что было весьма мудро с его стороны снимать комнату у алкашей чрезвычайно дешево хоть и есть риск что домохозяин пропьет твои вещи но когда вещей почти нет работу он не нашел «Почему?» «Потому что, как и предыдущий персонаж, очень хотел духовного и денег сразу». «Я его видел потом только однажды». Шел в гости и, завидя его исхудавшего, зазвал с собой». «В гостях Дима смертельно опасно хмелел от коньяка». «Читал наизусть Аверченко» и просил у хозяина приёма разрешения передвинуть стул с энергетически плохого места. Когда один из присутствующих с сожалением упомянул какого-то своего знакомого, влезшего по уши в хаббардовскую дребедень, Дима очень живо переспросил. — Он дианетикой занимается? — Ну, — ответили ему. — И как? — спросил он. — Помогает? От чего? Дружно поинтересовались у него несколько глоток. Один товарищ, с грустью взглянув на этого несчастного человека, добавил: "От жизни. Нет. Через пару месяцев мне в контору позвонила по межгороду Димина мама и поинтересовалась, не знаю ли я, что с ним. Я не знал. Еще через месяц." Объявилась с малой родины девчонка, приехавшая в Питер с целью разыскать и спасти без вести пропавшего друга. Она подняла на уши несколько десятков прозибающих и процветающих в Петербурге земляков, но о Диме никто ничего не слышал уже давно. С тех пор прошло около пяти лет. Дима так и не объявился. Друзья и родители предпринимали еще несколько попыток его найти, но ни одна из них успехом не увенчалась. Такая история. Человек, походя, играя, побывал на войне, и это событие его толком даже не тронуло, а большой город сожрал его Без остатка.